Глава шестнадцатая. Мистер г о б б сообщает. Мистер г о б б вошел в комнату и Пуаро указал ему на стул, на который тот обычно садился. Пришедший огляделся, выбирая, к какому предмету мебели обратиться. Как часто делал раньше, он остановился на электрическом камине, не включенном в это время года. Мистер г о б и был известен тем, что никогда прямо не обращался к человеку, на которого работал. Для этого он всегда выбирал карниз, радиатор, батареи, телевизор, часы, иногда ковер или п о л о в и к Из портфеля мистер г о б и достал несколько документов. Но, «Ну, сказал и р к ю л ь Пуаро, есть у вас что-то для меня. Я собрал разные подробности. Мистер г о б и был известен во всем Лондоне, а возможно и во всей Англии, и даже за ее пределами, как великий поставщик информации. Как он творил свои чудеса, никто толком не знал. У него не было разветвленной сети осведомителей. Иногда он жаловался, что его ноги, как он иногда называл своих немногочисленных помощников, уже не те, что раньше. Но его результаты по-прежнему изумляли всех, кто пользовался его услугами. Миссис Бертон Кокс, сказал он, объявляя имя как церковный староста, чья очередь пришла читать поучение. С таким же выражением мистер Гобби мог бы произнести: "Книга Исайи, глава ч е т в е р т стих 3 Миссис Бертон Кокс, повторил он, вышла замуж за мистера Сесила Олдбери. Крупного производителя пуговиц, богатого человека. Занималась политикой была членом парламента от избирательного округа Литл Стансмер. Мистер Сэсил Олдбери погиб в автокатастрофе через четыре года после заключения брака. Их единственный ребенок погиб в результате несчастного случая вскоре после этого. Имущество мистера Олдбери по наследству перешло к его супруге, но оказалось меньше, чем ожидалось, поскольку в последние годы его компания столкнулась с трудностями. К тому же мистер Олдбери оставил значительную денежную сумму мисс Кэтлин Фен, с которой, по видимости, имел интимные отношения, о чем его жена ничего не знала. Миссис Бертон Кокс продолжила свою политическую карьеру через три года после смерти мужа. Она усыновила ребенка, родившегося у мисс Кэтлин Фен. Последняя настаивала, что это сын покойного мистера Олдбери. Из того, что я смог узнать в ходе своего расследования, в это трудно поверить, продолжал мистер Гобби. У мисс Фен было много связей, обычно с состоятельными с джентльменами щедрого типа, но в конце концов многих можно купить за определенную сумму, не так ли? Боюсь, я могу прислать вам довольно внушительный список. Продолжайте, сказал Эркюль Пуаро. м и с с и Солдбери каковой она тогда была, согласилась усыновить ребенка и вскоре после этого вышла замуж за майора Бертон Кокса. Что касается мисс Кэтлин Фен, могу сказать, что она стала весьма успешной актрисой и поп-певицей и сделала на этом большие деньги. Тогда она написала миссис Бертонкокс письмо, где выражала желание забрать усыновленного ребенка назад. Миссис Бертонкокс о т к а з а л а ей. Насколько я понимаю, с тех пор, как майор Бертонкокс погиб в Малайе, миссис Бертонкокс вела вполне комфортабельную жизнь. Он оставил ее умеренно состоятельной. Далее могу сообщить, что мисс Кэтлин Фен, которая совсем недавно умерла, кажется полтора года назад, оставил а завещание, в котором все свое состояние, к тому времени составившее весьма значительную сумму, оставила своему биологическому сыну Десмонду, ныне известному как Десмонд Бертон Кокс. Очень великодушно, заметил Пуаро. От чего же умерла мисс Фен? Мои информаторы говорят, что она страдала лейкемией, и Юноша унаследовал деньги матери. Они были оставлены для него в трастовом фонде для востребования по достижении двадцатипятилетнего возраста. Значит, он получит неплохое состояние и не будет ни от кого зависеть. А миссис Бертон Кокс, известно? что ее инвестиции оказались неудачны, ей хватает на жизнь, но не более того. А молодой Десмонд написал завещание? – спросил Пуаро. Боюсь этого, я пока не знаю, ответил мистер Гобби. Но у меня есть некоторые возможности это узнать. Если узнаю, я тотчас же ознакомлю вас с этими сведениями. Он встал и на прощание рассеянно о т в е с и л поклон электрическому камину. Спустя примерно час. Зазвонил телефон. Эркуль Пуаро что-то записывал на листе бумаги перед собой, то и дело хмурясь, покручивая усы, что-то зачеркивая, исправляя и двигаясь дальше. Когда зазвонил телефон, сыщик взял трубку. Спасибо, поблагодарил он, выслушав. Вы справились очень быстро. Да, да, благодарю. Я действительно порой диву даюсь. Как это у вас получается? Да, это прясняет о ситуацию, придает смысл тому, что раньше казалось бессмысленным. Да, я полагаю. Да, я слушаю. Вы вполне уверены, что дело именно в этом? Он знает, что усыновлен, но ему не говорили, кто его настоящая мать. Да, да, понимаю. Очень хорошо. Вы выяснили и второй вопрос. Благодарю вас. Он положил трубку и снова начал что-то записывать. Через полчаса телефон зазвонил снова, и сыщик снова взял трубку. Я вернулась из ч а л т е н х е м а произнес голос, который по ороббе з т р у д а узнал. А Шермадам вы вернулись, виделись с миссис р о з а н т а л ь Да, она очень милая, действительно очень милая. И знаете, вы были совершенно правы, она еще один слон. То есть шармадам, то есть она помнит Молли р е в е н с к р о ф т и помнит ее парики? Да. Миссис Оливер вкратце описала, что ей рассказала б ы в ш а й парикмахерша париках. Да, сказал Пуаро, все сходится. Это именно то, что говорил мне суперинтендант Гароуэй. Четыре парика, которые обнаружила полиция: завитушки, вечерняя прическа и два более скромных. Четыре. Значит, я сказала лишь то, что вы и так знали. Нет, вы сообщили мне кое-что еще. Она сказала, ведь так вы сказали мне верно, что леди р е в е н с к р о ф т захотела иметь два лишних парика, дабы добавить к тем, что у нее уже были. И это случилось от трех до шести недель до того, как произошла трагедия с самоубийством. Да, интересно, не правда ли? Это вполне естественно, сказала миссис у о л в е р Я хочу сказать, вы же знаете, что люди, то есть женщины, могут сильно портить вещи. Накладные волосы и прочее в этом роде. Если их не подновлять и не чистить, если они о п а л я т с я или их чем-то запачкают, в них будет нельзя выходить. или если неудачно покрасишь волосы, ну или что-нибудь в этом роде, то тогда, конечно, лучше иметь два новых парика или шиньона. Не понимаю, что вас так заинтриговало. Не то, чтобы заинтриговало, сказал п а р о Нет. Однако это ответ. Но еще более интересный ответ содержится в том, что вы только что добавили. Вы сказали, что парик, который нужно было скопировать или подогнать. Принесла дама француженка. Да, как я поняла, компаньонка или что-то вроде того. Леди р е й в е н с к р о ф т была в больнице или какой-то лечебнице не совсем здорова и не могла прийти сама, чтобы выбрать или рассказать, что она хочет. Понятно. И потому пришла француженка-компаньонка. А вы случайно не знаете, как звали эту компаньонку? Нет, не думаю, что миссис Розенталь упоминала ее имя, да и вряд ли она его знала. О в с т р е ч е д о г о в а р и в а л а с ь леди р е й в е н с к р о ф т а француженка, полагаю, только принесла парики, чтобы сделать замеры, подогнать или сделать что-то еще. Что ж, сказал Пуаро, это помогает мне сделать следующий шаг, который я теперь и сделаю. Но что вы узнали? спросил а миссис Оливер. Вы что-нибудь сделали? Вы всегда так скептичны, ответил Баро. Вы считаете, что я ничего не делаю, что сижу в кресле и отдыхаю. Ну, я считаю, что вы сидите в кресле и думаете, признала миссис о л и в е р Но подозреваю, что вы не часто выходите из д о м у и что-то делаете. Думаю, в ближайшем будущем я все-таки выйду и что-то сделаю. Сообщил бельгиец, и это вас порадует. Может быть, я даже пересеку пролив, хотя определенно не на пароходе, пожалуй, на самолете. Вот как? Хотите, чтобы я тоже поехал с вами? Нет, думаю, в данном случае будет лучше, если я отправлюсь один. Вы в самом деле поедете? О, да, да. Я начну бегать туда-сюда с о всевозможным м проворством, и вы будете мной довольны, мадам. Повесив трубку, сыщик набрал другой номер, который нашел у себя в записной книжке. На этот раз он соединился с человеком, с которым хотел поговорить. Мой дорогой с у п е р а н е н т а н д Гароэй, это звонит Аркюль Поро. Я не слишком вам помешал. Вы не очень заняты в данный момент? Нет, я не занят, ответил Гароэй. Я обрезаю розы. Я хочу у вас кое-что спросить. Один маленький вопросик. На счет проблемы с двойным самоубийством, да, на счет этой нашей проблемы. Вы сказали, что в доме была собака, сказали, что она пошла на прогулку вместе с Ревенкрофтами или вы так поняли? Да, собака упоминалась. Думаю, она принадлежала или экономке, или кому-то, кто сказал, что они в тот день, как обычно, пошли гулять с собакой. При обследовании тела женщины были найдены какие-нибудь признаки, что ее кусала собака, не обязательно недавно или в тот самый день. Странно, что вы это говорите. Вряд ли я вспомнил бы такую вещь, если бы вы не упомянули. Однако, да, была пара шрамов, не очень серьезных. Но опять же экономка говорила, что собака не раз нападала на хозяйку и кусала ее, хотя и не сильно. Слушайте, Пуаро, никакого бешенства не было, если вы об этом подумали. Ничего такого быть не могло. В конце концов, Леди Рейвенскрофт была застрелена, оба супруга были застрелены. Не может быть и вопроса о заражении или опасности столбняка. Я не обвиняю собаку, сказал Пуаро. Я просто хотел кое что уяснить. Один укус был недавним, примерно недельной давности, я думаю, а другие говорят, что двух н е д е л ь н ы й Не было необходимости в каких-либо инъекциях или в чем-то таком. Укус зажил хорошо. Что это за цитата? – продолжил старший инспектор Гароуэй. – А окалела псина. Не помню откуда, но примечание. Это цитата из элегии на смерть бешеной собаки. Оливера Голдсмита в переводе Алексея Парина. Неважно, умерла-то как раз не собака, перебил его Поро. Мой вопрос был не об этом. Я бы хотел познакомиться с той собакой. Наверное, это был очень умный п е с Поблагодарив инспектора и повесив трубку, Поро пробормотал: "Умный п е с Умнее, чем оказалось полиция."